Вавилон. Уровень 30. Кафе Маленький грех. Спустя 6 месяцев. Лаки с верукой торчали в кафе уже несколько часов, праздное завершение тяжёлой смены по переселению жителей из секторов ада на башню. С тех пор, как шлюзы снова открыли, Вавилон возобновил принятие подземного населения. Уже санированные и обученные мигранты распределялись с центрами занятости на своих уровнях. Верука стала старшим инструктором, и похоже, проводить семинары о мирной жизни и обществе сознательности выходило у неё лучше всего. Ради этого она даже бросила университет. Проект утопии Руфа Сагора становился реальностью. Больше не было врагов снаружи или внутри башни. Люди снова стали едины. Это всем казалось невозможным, но на практике осуществилось намного проще, чем бесконечное возведение стен, которые ни от кого на самом деле не спасали. Лаки болтался на уборке, потому что амбиции у него, что тогда, что сейчас не было, его единственной целью в жизни по-прежнему оставалось валять дурака. Всё-таки я боюсь этих собачников, поёжилась Вирука, лопая пузырь в своём коктейле. Ещё совсем недавно они хотели нас перебить, а теперь строительством для Вавилона занимаются. Да же я не верю в такое быстрое перевоплощение. Они не изменились, зевнул Лаки. А это все те же. Ох, от морозки. Ну просто у них отобрали бункеры. Их выжака сослали на созвездие на хрен, и они слушаются того, кто может прибить их в любую минуту. И это здравый смысл подчиняться сильному. Сейчас сила снова у Вавилона. Вирука нахмурилась, поняв, что, как обычно, в любом благе есть какой-то подвох. Всё равно, как-то лучше стало. Программы ФАО по интеграции по-настоящему хорошие. С новоприбывшими обращаются как с людьми. Они это чувствуют и хотят меняться. Не все, но многие. Уж я это вижу на своих семинарах. Вынужден признать, что кое-что действительно изменилось. Да что уж, они даже с полулюдьми договорились. Бывшее имя Ашанти все еще жило в далеких южных пещерах. Но им был дарован статус добрых соседей. При желании они могли переселиться в бункеры кланов, ставших частью Вавилона. или даже на башню. Но они пока не хотели. Однако и не нападали. Может, всё ещё помятую расправу на плата. Ничья земля. Что на самом деле произошло с Фау после битвы на таможнях? Нахмурилась Вирука. Они радикально изменили свой подход. А папк твой что говорит? Взял сплетнический тон Лаки. Вирука пожала плечами. Её отец теперь занимался вопросами миграции. Толковых людей в управлении после того, как весь менеджмент башни был отправлен в космос. по аварийным причинам, утверждали газеты, но в это мало кто верил, почти не осталось. На котом Эргенштерна навалилось почти всё, но он был таким же блаженным, как дочка, и перемены в стиле управления стали очевидны сразу. Папа говорит, что внучка Руфуса Гора всё поменяла. Похоже на правду, ведь благодаря ей мы выиграли войну. Кстати, она вернулась. Говорят, всё это время Бланш пряталась на башне и выжидала. Лакет туманно кивнул. о том, что Вируга знает внучку Рофаса Горы лично, хоть и под другим именем, он ей не сообщал. Ему думалось, что Бланш не хотела бы этого, и не ему торговать этой тайной направо и налево. И хотя она вроде как их всех спасла, Лаки хорошо понимал, что вставать у неё на пути последнее, чего бы он хотел. Правда, папа заметил, что она странная, живёт совсем одна в ложе Мортолов. Кстати, она переименовала её в звёздную ложу и наотрез отказывается осматривать бункеры, которые стали нашими. Все теперь спокойно покидают башню. Считай, что новый вид туризма открыли, а она нет. Интересно, почему? Ответа на этот вопрос не было. Они допили последний коктейль и вышли наружу, в гудящий от людей и шаттлов вокзал. Куда сейчас? Думаю, надо бы навестить Будду, а то ему скучно в приюте. Какая хорошая идея. Ты стал таким ответственным? Пойду-ка я с тобой и буду такой милый. Тебя не пугает, что он придрёк, что ты выйдешь за меня замуж? Ой, я в эту чепуху не верю. Очень ты мне нужен. Окей. Старые к королю уйдут. Вместо них придёт королева. Страшная, могущественная и справедливая.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 И бо ради счастья других должна будет она оставаться на Вавилоне во веки веков, не умирая и не старея. От ярости сама же она из пепелитова Вавилон тогда рухнет он и станет камнями, и больше не будет человека возводящего башню до небес. Книгу озвучила Инга Брик.